Шарлотта сидела окутанная запахом одеколона, исходившим от ее соседа слева, и невольно думала о благоухании, по которому, если верить Римеру, узнают божество. Она была как в полусне, и этот свежий запах казался ей трезвой материализацией божественного озона. Опытная хозяйка, она не могла не отметить, что фрикадельки были поистине любовно приготовлены, то есть на редкость легки и воздушны. Но все ее существо пребывало в напряжении, в ожидании. Оно и противилось установившейся дистанции, и все еще не отказывалось преодолеть ее. В этой надежде, не поддающейся точному определению, она чувствовала себя укрепленной свободной общительностью своего соседа в качестве председателя трапезы. Но, с другой стороны, и слегка в ней поколебленной тем обстоятельством, что она сидела рядом с ним, что было, впрочем, неизбежно, а не напротив него, ибо насколько больше соответствовало бы это ее внутренней потребности иметь его перед глазами, и насколько легче было бы и ему тогда заметить ее обдуманный наряд, средства устранить эту дистанцию. Она ревниво завидовала своему визави Вернеру в ожидании слов, лично к ней обращенных, на которые ей пришлось бы откликнуться сбоку, тогда как она охотнее пошла бы в лобовую атаку, глядя прямо в лицо собеседнику. Но хозяин не спешил заговорить с ней, а обращался ко всем окружающим. После первых же ложек супа он, одну за другою, взял в руки две бутылки в серебряных подставках и слегка наклонил их, чтобы лучше рассмотреть этикетки. «Я вижу», — продолжал он, — «мой сын знаток своего дела. Он предложил нам два прекрасных напитка, из которых отечественный может поспорить с французским. Мы твердо придерживаемся патриархального обычая, каждый сам наливает себе». Это, безусловно, предпочтительнее стола, которые невидимые духи уставляют винами или педантической подачей в бокалах, чего я уже просто не терплю. А так как каждый волен пить сколько хочет и видит по своей бутылке, каково он с нею управился. Согласны ли вы со мной, милостивые государыни, и вы, милый господин горный советник, красного или белого? Мое мнение сначала — отечественная лоза, а французская — к жаркому. Или же попробуем согреть душу вот этим? Я стою за него. Этот лафит восьмилетней давности приятно дурманит мозги, и я со своей стороны не хочу зарекаться, что вторично не обращусь к нему. Впрочем, сей эльферский портвейн создан, чтобы будить моногомические инстинкты в том, кто раз его отведал. Наши милые немцы — странный народ, доставляющий слишком много хлопот своим пророкам, как и евреи своим, но зато их вина — благороднейший дар небес. Вернер удивленно рассмеялся прямо ему в лицо, но Кирмс, человек с тяжелыми веками и узким черепом, покрытым курчавыми седыми волосами, отвечал. Его превосходительство позабыл за честь немцам в заслугу Свое собственное рождение. Одобрительный смех, которым разразились Ример и Майерно супротив, изобличил, что они не столько занимались своими соседями, сколько вострили уши на слова хозяина дома. Гетта тоже засмеялся. С закрытым ртом, вероятно, чтобы не показывать зубы. Будем считать это смягчающим обстоятельством, произнес он и затем обратился к Шарлотте, спрашивая, что она будет пить. «Я не привыкла к вину», — отвечала она. «Оно слишком быстро туманит мне голову, и только из дружбы я решусь пригубить немножко». Но вот что невольно привлекло мое внимание. Она кивком указала на выстроенные в ряд бутылки. «Что бы это могло быть?» «О, это моя эгерская вода», — отвечал Гёте. Ваши симпатии пошли правильным путем. Этот источник не иссякает у нас в доме. Среди всех трезвостей на свете он больше всего пришелся мне по вкусу. Я налью вам, под условием, во-первых, что вы отведаете немножко и вот этого горячего золота, а во-вторых, не станете смешивать с той различные сферы и не разбавите вино водой, что я считаю прискверным обычаем. Он выполнял обязанности виночерпия на своем конце стола. Поодаль тем же занимались его сын и доктор Ридель. В это время подали рыбу с грибным гарниром, запеченную в раковинах, и Шарлотта, хотя не чувствовавшая аппетита, не могла не отдать должного ее превосходным качествам. Напряженно вглядывавшаяся во все окружающее, исполненная тихого любопытства, Она находила это высокое качество кухни весьма примечательным и приписывала его требовательности хозяина, в особенности, когда заметила, что Август, теперь, как и позднее, своими слащаво-меланхолическими и смягченными отцовскими глазами, то и дело вопросительно и робко взглядывал на председателя Пира, как бы спрашивая, по вкусу ли ему данные блюда. Гёте, единственный из всех, Взял две раковины, хотя вторую и оставил почти нетронутой. Что глаза у него были, как говорится, заведущие, обнаружилось за жарким, превосходным филе с разнообразными овощами, которое подавалось на красивых продолговатых блюдах. Он столько положил себе на тарелку, что едва управился с половиной. Зато пил он большими глотками и Рейнвейн, и Бордо. Торжественный жест, которым он наливал вино, чаще всего относился к его собственному бокалу. Бутылку эльферского портвейна вскоре пришлось заменить непочатой. Его и без того смуглое лицо за время обеда стало еще сильнее контрастировать с пудренными волосами. На его обрамленную гофрированной манжеты руку с короткими правильной формы ногтями в строении которой, несмотря на всю ее ширину и силу, было нечто одухотворенное, крепко и ладно берущееся за бутылку, Шарлотта смотрела с упорным, несколько сомнамбулическим вниманием, не покидавшим ее все это время. Он вторично налил ей эгерской воды и стал при этом повествовать все тем же неторопливым, глубоким, звучным, ясно артикулирующим но отнюдь не монотонным голосом, лишь изредка по-франкфуртски проглатывая конечные согласные, о своем первом знакомстве с сим благодетельным источником, и о том, что францинсдорфские торговцы ежегодно доставляют ему в больших количествах эту воду, особенно теперь, когда он, отказавшись от поездок на богемские курорты, старается проводить курс лечения дома. От того ли, что он произносил слова так четко и точно, и рот его приятно складывался в полуулыбку, имевшую в себе нечто безотчетно притягательное и властное. Но все за столом невольно к нему прислушивались, и возникавшие было частные беседы оставались бессодержательными и случайными, так что стоило ему заговорить, и все тотчас же внимали словам хозяина. Он не мог этому воспрепятствовать. Или только тем, что с подчеркнутой интимностью склонялся к соседу и обращался к нему, понизив голос. Но и тогда остальные продолжали прислушиваться. Так он и после того, как советник Кирмс замолвил доброе слово за немцев, тотчас начал перечислять Шарлотте, так сказать, с глазу на глаз преимущества и достоинства ее соседа справа. Какой это высокопоставленный и заслуженный государственный муж, к тому же выдающийся практик, душа не нечуждое общение с музами, тонкий ценитель драматического искусства и незаменимый деятель новоучрежденного театрального ведомства. Казалось, он уже готов отослать ее к разговору с Кирмсом, как говорится, сбыть ее с рук, но он тут же осведомился об ее отношении к театру а также о том, не хочет ли она использовать свое дальнейшее пребывание в Веймаре для более близкого знакомства с возможностями и удачами здешней комедии. Его ложа к ее услугам, когда бы она не пожелала ей воспользоваться. Шарлотта учтиво поблагодарила и заверила, что всегда находила удовольствие в комедиях, но что в ее кругу театру не уделялось достаточного интереса. Да к тому же Ганноверский театр — вряд ли мог способствовать развитию любви к драматическому искусству. А потому и выходило, что она, всегда обремененная житейскими хлопотами и заботами, редко позволяла себе это удовольствие. Но поближе узнать знаменитый, им самим обученный веймарской ансамбль, ей было бы очень приятно и интересно. Покуда она это говорила, несколько понизив голос, он слушал, время от времени понимающе кивай головой, а затем, к вящему ее смущению, собрал и сложил в аккуратную кучку крошки и хлебные шарики, которые она машинально скатывала. Он повторил приглашение в ложу и выразил надежду, что обстоятельство позволит показать ей Валенштейна с Вольфом за главной роли весьма удачный спектакль, приходившийся по вкусу многим заезжим гостям. Потом он сам посмеялся тому, что двойная ассоциация, вызванная упоминанием о Шиллеровой драме и разговором об Эггерской воде, навела его на мысль о старинном Эггерском замке в Богемии, где были перебиты главнейшие приверженцы Валенштейна, чрезвычайно заинтересовавшим его своей архитектурой. Начав говорить об этом замке, он поднял глаза от тарелки, повысил интимно приглушенный голос И снова завладел всеми обедающими. Так называемые Черные башни, сказал он, в особенности, если смотреть на нее с того места, где некогда был подъемный мост великолепное строение из камней, по-видимому, добытых в Камерберге. С этим он отнесся к горному советнику и понимающе многозначительно кивнул ему головой. Эти камни, по форме похожие на большие кристаллы, продолжал хозяин необыкновенно искусно обтесаны и сложены так, чтобы максимально противостоять непогоде. Упомянув об этой родственности форм, он, с оживленно заблестевшими глазами, заговорил о минералогической находке, которую сделал по пути из Эгера в Либенштейн. А в эти места его завлек не только замечательный рыцарский замок, но и вздымающийся напротив Камерберга Платенберг, весьма интересный в геологическом отношении. «Дорога туда, — весело и живо рассказывал он, — поистине головоломная. Вся она изброждена ухабами, залитыми водой. Невозможно было определить на вид, до чего они глубоки. И его спутник, тамошний чиновник, положительно умирал со страха, будто бы за его рассказчика особу надели же за себя самого». Так что он, Герта, только и делал, что его успокаивал и заверял в недюжинных способностях возницы, столь превосходно знавшего свое дело, что сам император Наполеон, повстречая он этого малого, несомненно, назначил бы его своим придворным кучером. Этот последний осторожно въезжал в огромные колдобины, единственное средство не опрокинуться. «И вот, когда мы...» — так продолжался рассказ... Едва тащились по дороге, к тому же еще круто поднимавшись в гору, я вдруг увидал на обочине нечто, заставившее меня немедленно вылезти из экипажа, чтобы поближе рассмотреть диковинку. — Как ты-то сюда попал? — Откуда ты взялся? — спрашивал я. — Ибо что бы вы думали, глядела на меня из грязи? — Близнецовые кристаллы полевого шпата. «Ишь ты, подишь ты!» — воскликнул Вернер. И хотя он, вероятно, Шарлотта это предполагала и даже на это надеялась, был единственный из присутствующих, знавший, что такое близнецовый кристалл полевого шпата, все начали выказывать восторг по поводу встречи рассказчика с этим чудом природы. И восторг неподдельный, ибо он так живо и драматично рассказал о ней, а его радостное и удивленное восклицание «Как ты-то сюда попал!» было столь очаровательно, такое неожиданное, трогательное и сказочное впечатление производило, что человек, и какой человек, на «ты» обращался к камню, что этот случай вызвал живое участие не в одном горном советнике. Шарлотта, с одинаково жгучим интересом наблюдавшая за рассказчиком и за слушателями, На всех лицах видела любовь и восхищение, даже на лице Римера. Впрочем, у него это выражение смешивалось с обычной брюзгливостью. Но и на лицах Августа, Лотхен, она читала то же самое. И даже в обычно жестких и неподвижных чертах Майера, который, словно не замечая своей соседки Амалии Ридель, склонился в сторону рассказчика, боясь пропустить хоть слово, выходившее из его уст, Выражалось такое горячее умиление, что слезы, хоть она этого и не сознавала, выступили у нее на глазах. Ей могло быть только приятно, что друг юности после краткой беседы с нею стал снова обращать свою речь ко всем присутствующим, отчасти потому, что они этого жаждали, отчасти же, Шарлотта это отлично понимала, из желания соблюсти дистанцию. И все же эти патриархальные речи Патер Фамилиас, отца семейства, доставляли ей какое-то своеобразное, несколько даже мифически окрашенное наслаждение. Старинные речения, поначалу смутно вспоминавшиеся ей, теперь прочно засели в ее голове. «Лютеровые застольные беседы», — подумала она, и ухватилась за это сравнение, несмотря на всю его физиогномическую абсурдность. Не прерывая еды, питья, выполняя свои обязанности виночерпия и временами откидываясь на стуле, он продолжал говорить то медленно, низким голосом, тщательно выбирая слова, то вдруг свободно и быстро, причем его движения заставили Шарлотту вспомнить, что он привык поучать актеру вкусу и театральному благообразию. Его глаза с характерно опущенными углами, блестящим и теплым взором окидывали стол, Его рот двигался, не всегда одинаково приятно. Какое-то принуждение временами сводило его губы, столь мучительные и загадочные для наблюдателя, что удовольствие, доставляемое его речами, превращалось в беспокойство и сострадание. Но злые чары быстро рассеивались, и тогда движения его прекрасно очерченного рта становились исполненными такой прелести, что можно было только дивиться, до чего точно и не преувеличенно гомеровская эпитет амбразической, пусть доселе к смертным неприменимой, определяет это обаяние. Он рассказал еще об Огемии, о богемии, о Францис-Брунне, о Бегере, его плодородной долине, описал благодарственный молебен по случаю урожая, на котором он там присутствовал, пеструю процессию стрелков и цеховых подмастерьев, патриархальный народ во главе с духовенством в пышном облачении, со священными хоругвями, двинувшиеся от городского собора главной площади. Тут он понизил голос и, слегка выпитив губы, с выражением, предвещающим дурную развязку, в котором, впрочем, заключалась и доля шутливой эпичности, как будто он хотел рассказать детям что-то страшное, приступил к повествованию о кровавой ночи, пережитый этим городом в пору позднего Средневековья, о еврейском погроме, некогда устроенном тамошними жителями, внезапно поддавшимися кровавому призыву, как о том сообщает древняя летопись. Много детей израилевых жило в Эгере на отведенных им улицах, где находилась и одна из знаменитейших синагог, а также богословская академия. Единственная иудейская академия во всей Германии. Однажды какой-то босоногий монах, обладавший, надо думать, фатальным даром красноречия, говорил с церковной кафедры о страстях господних и заодно гневно обрушился на евреев, как на виновников всех людских злоключений. Тут один престарелый Ланскнехт, до крайности возбужденный этой проповедью, бросился к алтарю, схватил распятие и с криком «Кто христианин за мной?» метнул искру в толпу, готовую вспыхнуть ярым пламенем. Прихожане устремили за Ланскнехтом, к ним пристал всевозможный сброд, и в еврейских улицах начались небывалые грабеж и смертоубийства. Злосчастных обитателей гетто согнали в узкий проулок между двумя большими улицами квартала, и там учинили такую резню, что кровь из того проулка, и теперь зовущегося кровавым текла бурным ручьем. Спасся от ножа только один еврей, который забился в трубу и там просидел до конца резни. Этого еврея по восстановлению порядка, раскаявшийся город, впрочем, подвергнутый императором Карлом IV значительному штрафу, за совершенные злодеяния, наградил званием эгерского гражданина. «Эгерского гражданина?» — воскликнул рассказчик. Получив это звание, еврей почувствовал себя полностью вознагражденным. Надо думать, что он потерял жену и детей, все свое добро и состояние, всех собратьев, не говоря уже об отвратительном удушье, пережитом им в домовой трубе. Нак и босс стоял он теперь, но он стал эгерским гражданином и даже испытывал известную гордость. Таковы люди, они охотно идут на гнусный поступок, а затем постыв, еще извлекают удовольствие из жеста великодушного раскаяния, которым думают загладить позорные деяния. Что не только смешно, но, пожалуй, и трогательно. Ибо не может быть речи о коллективном деянии, а разве что о происшествии. На подобные эксцессы правильнее смотреть, как на непонятные явления природы, порождаемые состоянием умов в ту или иную эпоху. И как здесь не признать благодетельным, пусть запоздалое вмешательство, все же неизменно существующей высшей коррегирующей гуманности, в нашем случае власти римского императора, хотя бы в известной степени восстановивший честь человечества повелением расследовать прискорбный случай и обложить провинившийся магистрат денежным штрафом. Вряд ли можно было более сдержанно, примиряюще и успокоительно прокомментировать ужасные события. Шарлотта нашла подобное изложение единственно правильным, если вообще правильно было излагать такие вещи в застольной беседе. Характер и судьба еврейского народа еще некоторое время оставались предметом разговоров. При этом Гёте подхватывал замечания, вставляемые то одним, то другим из гостей, кирмсом, кудрой или умницей Майером, и как бы перечеканивал их. О своеобразии этого народа, он высказывался со спокойным бесстрастием и чуть насмешливым уважением. «Евреи», — заявил он, не героичны, но склонны к патетике. Древность расы, кровавая многоопытность, сделали их мудрыми и скептическими, что уже само по себе обратно героизму». Ведь отзвук мудрости, иронии слышится даже в речах совсем простых евреев, наряду с ярко выраженной склонностью к пафосу. Надо только правильно понять это слово, а именно в смысле страдания. Еврейский пафос — это эмфаза страдания, на нас временами производящая гротескное, весьма странное, даже отталкивающее впечатление, так же как стигматы и кликушества, которые в здоровом человеке не могут не возбудить антипатии, более того, — Вполне понятной ненависти. Трудно определить чувство природного немца, который слышит, как назойливый еврей-коробейник, грубо вытолканный слугою, восклицает: Холоп предал меня мукам и позору. Тот заурядный обыватель, ведь даже не имеет в своем распоряжении столь сильных, высоких из глуби веков дошедших слов, тогда как этот, дитя Ветхого Завета все еще непосредственно связанный с его патетической сферой, трагикомическом житейском случае, недолго думая, пускает в ход сии великолепные вокабулы. Это было очаровательно, и общество дружно потешалось, по мнению Шарлотты излишне громко, над сетованиями корабейника, чьи южно и жесты передразнил рассказчик, или, вернее, воспроизвел в легком мимическом намеке. Шарлотта сама не могла не улыбнуться. Но она была слишком погружена в себя, слишком много мыслей роилось в ее голове, чтобы это веселье пошло дальше полувынужденной улыбки. Оттенок набожного благоговения и угодливости, сливавшийся в дружеском смехе гостей, внушил ей досадливое презрение, ибо был вызван другом ее юности. Но в то же время именно поэтому она почувствовала польщенный и себя. Разумеется, они должны быть растроганы готовностью, не всегда легко ему дававшейся, что видно было по движению его губ, с какой он уделял им часть своего богатства. Ведь за всей этой радушной общительностью стояло великое дело его жизни, сообщавшее резонанс его высказыванием и делавшее понятными бурные изъявления благодарности. Странно было и то, что в его случае, вероятно, единственном, духовное нераздельно смешивалось с общественно-служебным, так что трудно было определить, чем именно вызвано это безграничное почитание. Тем ли, что великий поэт являлся случайно или даже не случайно гран-сеньором, или тем, что его титул воспринимался не как нечто отдельное от его гения, но, напротив, как светское выражение этого гения. Внушительное «Ваше превосходительство», делавшее церемонным любое к нему обращение, в сущности имело так же мало общего с его поэтическим гением, как и серебряная звезда, сиявшая на его груди. То были атрибуты министра-фаворита, но не до такой степени вобрали в себя понятия о его духовном величии, что казались от него неотъемлемыми. «Может быть, и в собственном сознании моего былого друга», — подумала Шарлотта. Она стала размышлять об этом, впрочем, неуверенная, что на такой мысли стоит задерживаться. В угодливом смехе остальных бесспорно выражался восторг перед подобным слиянием духовного и земного, гордость этим слиянием. И с какой за стороны этот раболепный восторг? Ей казался неестественным и недостойным, почти кощунственным. Если бы и вправду удалось установить, что эти гордости и восторг, не более как поощренный сервилизм, то ее сомнения и связанные с ними горечь оказались бы не напрасными. Ей подумало, что людям очень уж облегченно преклонение перед духовным, когда украшенные пышным титулом и звездой. Оно живет в великолепном доме с античной лестницей в образе элегантного старца с блестящими глазами, чей лоб напоминает вон того Юпитера в углу, и кто глаголит амбразическими устами. «Духовное», — думала она, — «должно было бы быть бедным, уродливым, неведующим земных почестей для того, чтобы истинно проверить, людскую способность ему поклоняться. Она взглянула через стол на Римера, ибо ей вспомнились его слова, прочно в нее засевшие. При всем том это не христианство. Ну что же, нет так нет, пусть не христианство. Она не желала судить и не имела ни малейшей охоты воспользоваться раздражением который сей уязвленный муж вносил в гимны и словословия своему учителю и кормильцу, но не могла удержаться, чтобы не взглянуть на него, в свою очередь разразившегося подобострастным хохотом, причем еле заметная складочка недовольства, скорби, одним словом, раздражения, опять залегла между его натруженными воловьими глазами. Затем... Ее взгляд скользнул дальше, мимо Лотхен, к Августу, отодвинутому в тень и отвергнутому обществом сыну, несущему на себе пятно позора, отказа от добровольческой службы в армии, жениха Амазоночки. Не впервые за время обеда смотрела она на него. Еще когда его отец рассказывал о ловком вознице, сумевшем не перевернуть экипаж на ухабистой дороге, она пристально взглянула на камерального советника, ибо ей вспомнился его забавный рассказ о злополучном отъезде, о катастрофе с его другом и Майером, о воплощенном величии, свалившемся в придорожную канаву. И теперь, когда она переводила глаза с Фамулуса на него, ее вдруг охватили подозрения, боязнь, относившиеся уже не к этим двум, но ко всем сидящим за столом. Страшная мысль на мгновение мелькнула у нее: Что если громогласность этого рыболепного хохота вызвана тем, что он стремится что-то заглушить, скрыть? Мысль тем более неприятная, что была в этой мысли какая-то угроза, угроза и для нее самой, но в то же время и приглашение стать их соучастницей. Слава Всевышнему! То было бессмысленное, нелепое предположение. Любовь одна, только любовь витала над столом, смотрела из всех глаз, прикованных к осмотрительно весело повествующим устам друга. Все ждали еще большего, и не напрасно. Как лютерово-патриархальная застольная беседа, текла дальше звучная, образная речь. Он еще продолжал развивать тему о евреях с непринужденным превосходством, невольно заставлявшим думать, что и он обложил бы эгерский магистрат коррегирующим денежным штрафом. Гёте прославлял высокую одаренность этого удивительного племени, музыкальный талант и способность к медицине. Еврейские и арабские врачи в средние века снискали доверие всего мира. Что же касается литературы, то с ней еврейское племя, и в этом его сходство с французами, состоит в особо коротких отношениях. Нельзя не признать, что даже заурядный еврей владеет чистым и точным стилем лучше, чем природный немец. Последним, в отличие от южных народов, как правило, достает благоговейно заботливого отношения к стилю. Евреи — народ Святого Писания, отсюда явствует, что душевные качества и моральные убеждения — суть обмерщвленные формы религии. Характерно, однако, что религиозность евреев направлена на земное, тяготеет к земному, а их склонность и умение сообщать земным делам — Религиозную динамичность заставляет думать, что они призваны сыграть немалую роль и в формировании будущего на Земле.